Я вот размышляю, как писатели думаю, что нет истории, которые не исходили бы из негатива. Настоящий объем и глубину историям почти всегда придает негатив. Вопрос только в том, где отрегулировать этот негатив по отношению к остальному миру. В каком месте прочертить разделительную линию. Для этого необходимо чувство баланса. Да, необходим подходящий момент, чтобы ухватить и удержать такой негатив. Так называемый «период порождения» и чем длиннее он, тем, соответственно, больше появится естественным образом позитива. То же самое можно сказать о позитиве. Слышать не могу дурацкие байки о тех, кто просто так додумался до чего-то позитивного, смеется. История Сахары в конечном итоге пропитана его паранойей, и проблема в том, что общество не смогло приготовить действенную историю вакцину, способную эту самую паранойю побороть. Думаю, это было большим упущением. Япония в каком-то смысле не такая уж религиозная страна. И вместе с тем ее нельзя назвать страной, существующей вне религии. Поэтому такое возникает вдруг. Работая над книгой, я подумал, хотя у общества не было заготовлено вакцины, способные предотвратить подобный инцидент, в рассказах каждого отдельного человека чувствовалась реальная сила, некая потенциальная сила. Так вот, если собрать все эти истории, да нанизать их одну на другую – Там образуется некая мощь. При работе над книгой я не мог не чувствовать отчаяния многих. Но думаете, я из-за этого стал пессимистом? Ничего подобного. Наоборот, я ощущал нечто вроде надежды. Правда, когда дело дойдет до вопроса, как социально выявить каждое отдельное усилие, по-прежнему будет царить полная растерянность. Это особенность Японии. Когда приехали христианские миссионеры, они считали, что нет более удачной для проповедей страны. Они полагали, что здесь возможно заполучить изрядное количество христианских верующих. Не тут-то было. Что-то здесь есть, поэтому пробиться внутрь не так просто. Смотришь, что же там такое. Все очень позитивно. А позитивность внушает спокойствие. Однако стоит начать выяснять, какой это позитивность формы, объяснить как следует не получается. Все очень сложно. Есть такая самопротиворечивость – предохранить от возникновения будущих аумсинрикё невозможно. А вот если такое явление уже возникло, сил избавиться от него вполне достаточно: сил естественного исцеления. Поэтому с одной стороны можно сказать, что неспособность предотвратить такие инциденты, как сааум синрикё- это поражение общества, но при этом можно ощутить некую общественную прочность, что сильнее самого общества. Глядя на все это, Постепенно перестаешь понимать, что правильно, а что нет. Я вас понимаю, все так и есть. Есть планы по переводу этой книги на английский язык. Так вот, по-моему, в ней окажется немало мест, вряд ли понятных иностранцам. Мне тоже так показалось, что подумают американцы, прочитав ее. В этом смысле хочется, чтобы они непременно прочли. Также хочется порекомендовать книгу иностранцам, чтобы они узнали, что за страна Япония и все это время мне хотелось, чтобы книгу прочли верующие Аум Синрикё. В конечном итоге, чтобы растопить глыбу, скованную сюжетом Асахары, остается лишь использовать иную историю. Ничего хорошего от присущих культоборам убеждений, вроде «здесь правильно, там ошибочно, поэтому возвращаясь сюда не будет». Я вот что думаю. Предчувствие что-то в современном мире не то, что-то ошибочно, в неком смысле естественно. Что удивительного, если люди не любят свою школу, свою фирму. Я тоже все это не любил. Поэтому в качестве жизненного мотива стремление отстраниться от таких мест, расширить свои душевные рамки вовсе не ошибочно. Поэтому я не могу взять и сказать «брось это дело, вернись в школу, вернись в фирму, так будет правильно». Однако не стоит глотать подобный негатив. Дела пойдут куда лучше, имейся у нас больший позитив. Если перефразировать, историю поглощает... Ещё большая история. В конечном итоге это будет даже не борьба добра и зла, а борьба масштабов. Когда в разговоре прозвучала фраза «Когда превысило добро и зло», я вспомнил вот что. Может, это прозвучит не совсем прилично, но во время сбора материала я на своей шкуре почувствовал следующее. Консистенция ущерба у каждого пострадавшего во время газовой атаки в токийском метро – перекликается с некой личной ущербностью, издавна присутствовавшей в каждом из них. Именно так, потому что ущерб принял каждый из них сам. Пусть он был незначительным, но после инцидента эта ущербность проступает, внезапно увеличившись. Описывать такие вещи трудно еще и потому, что постепенно проявляются скрытые и прожженные участки каждого человека. На мелких подробностей личного характера, Вот в этом вся сложность. Но дело не только в том, что в бессмысленном инциденте случайно пострадали невинные горожане. Есть внутренняя и внешняя часть, и они, вне зависимости от нас, частично связаны между собой. В этом смысле проделанная для написания этой книги работа имела огромный смысл, но одновременно с этим была до содрогания страшной. И даже теперь, спустя время после опубликования, я это ощущаю вновь и вновь. Однозначно страшно это. Поэтому я в повседневной жизни по возможности стараюсь держать себя неприветливо, смеется. Приветливость не к месту может привести к жутким последствиям, ей-богу. Жизнь со злом на руках. Вторая беседа с господином Хаяо Кавайи. Этот диалог состоялся в Киото 10 августа 1998 года. В ту пору, когда я задумывал подземку, Подавляющий интерес общества был устремлен в сторону виновника газовой атаки в токийском метро – Аум Синрикё. Мне же хотелось с приземленным взглядом описать пострадавшую сторону – простых людей. Причем сказать не только, вот какие несчастные эти пострадавшие. Но когда материалы обобщились в книгу, у меня возникло острое чувство, что одного этого недостаточно. Внутренне заострев взгляд на подобные мысли, я подумал – нужно присмотреться еще раз – теперь к стороне Аум Синрикё. Не сделай я этого, вряд ли выявится общая картина. Разумеется, так оно и есть. Прежде всего, я взял интервью у некоторых бывших и нынешних верующих, и, как писатель, признаться честно, проникся глубоким интересом к осознанию проблем, общих для представителей стороны Аум Синрикё. Проявление таких моментов оказалось отчетливей, нежели во время бесед с пострадавшими. Однако меня особо не заинтересовались в способе протекания процессов осознания этих проблем. Наоборот, говоря об упомянутых в подземке пострадавших, у меня остался интерес к течению самих проблем. И несмотря на то, что и та, и другая сторона обременены однородными проблемами, живут они, руководствуясь разнородным сознанием, я это чувствовал душой. Вы писали, то, что делают люди Аум Синрикё, чем-то походит на труд писателя но одновременно существует немало различий. Мне такое суждение показалось интересным. Но одновременно с этим, беседуя с ними по душам, я не мог не ощущать факт существования неопромержимых точек соприкосновения между процессом написания книги писателем и процессом востребования ими религии. Есть между ними нечто очень схожее. Это факт. Но даже при этом невозможно утверждать, что два эти действия имеют общие корни в смысле одновременно со сходством существуют различия имеющие решающее значение беседуя с ними именно этот момент пробудил во мне частный интерес, но также он пробудил во мне чувство похожее на раздражение из предисловия к материалу после подземки опубликованному в апрельском номере альманаха бунгей и сюндзю я это чувствовал очень остро сфокусировав сознание в каком то смысле погружаясь в глубь собственного бытия. Я подумал, что между написанием литературного произведения и востребованием религии существует некий общий пласт. В данном контексте, мне кажется, я смог правильно понять религиозные воззрения, о которых они говорили. Но отличие в том, до какой степени каждая из сторон в конечном итоге возьмет на себя субъективную ответственность за содеянное. Откровенно говоря, мы и каждый сам по себе Несем ответственность за свои сочинения. Мы обязаны это делать. А они в конечном итоге отдают все на откуп гуру и учению. Попросту говоря, в этом и заключается решающее отличие. Даже если в процессе беседы разговор заходит о религии, в их словах не чувствуется простора. Я долго размышлял, кто мы и почему. В конце концов пришел к такой мысли. Мы воспринимаем структуру мира инстинктивно, принимая его за китайскую шкатулку. Внутри шкатулки есть еще одна, внутри той еще. Подсознательно мы понимаем, что за пределами мира, который мы видим, а может и внутри него, существует другая шкатулка. Такое понимание придает нашему миру объем, глубину, если музыкальными терминами придается обертон. Однако люди из Аум Синрикё хоть и требуют на словах иного мира, но для них способ организации реального мира на странности одномерен и плосок. В какой-то момент расширение мира прекращается. Некоторые вообще воспринимают мир как одну единственную шкатулку. Это чувствуется всецело так. Например, есть там такой персонаж по фамилии Дзю Он твердо стоит на своем, пускает в ход искусные уловки. Его слова работают и имеют резон лишь внутри обособленной шкатулки. Дальше идти не идут. Поэтому, что естественно, не имеют отклика в сердцах людей. Но зато они простые тверды и закончены. Он тоже это прекрасно понимает и умело использует в своих целях как недозволенный прием. Собеседник не может его опровергнуть. Понятно, что в словах его отсутствует глубина, и они очень странные, но веского контраргумента не находится Поэтому все нервничают. Но спрашиваешь людей о умсинрикё, и все они говорят, что второго такого умного, как Дзюю, больше нет. Слепо его почитают. Им очень трудно объяснить, что здесь не так, потому что придется объяснять ограниченность этой самой шкатулки. Да, действительно, непросто. Однако, если задуматься, в наши детские годы все так же запросто шли убивать. Потому что была война. Причем некоторые совершали дикое, получая за это ордена. Что считалось верным – пока все находились в шкатулке.